Проскулил мелкий белобрысый пацан с трека, в то время как остальная детвора рассаживалась по своим картам, выставленным на старте в дворе ряда, по шесть в каждом. Я опустил голову и раздраженно вздохнул, сжав руками ограду, окружавшую трассу. — Неважно, какого цвета на тебе шлем! — проворчал я, напрягая мышцы спины. — Блондинчик? Как там его зовут, черт побери? — насупился. Его лицо с каждой секундой становилось все краснее. «Но так нечестно! Он надевал его два раза подряд, а я...» «Возьми черный шлем», — распорядился я, перебив его. «Твой счастливый, помнишь?» сморщив свой веснущитый нос, мальчуган нахмурил брови. «Разве?» «Да», — солгал я. Мои плечи в черной футболке буквально пылали под жарким калифорнийским солнцем. «Ты был в нем, когда наш багги перевернулся три недели назад».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 Мне больше не придется прибегать к высшей математике, чтобы заставить их сделать то, что нужно. «Поторапливайся — Поторапливайся! — крикнул я, услышав рев маленьких моторов. — Иначе они уедут без тебя! Пацан подбежал к стеллажу, стоявшему у ворот, и подхватил черный шлем. Я проследил за тем, как ребята, чей возраст колебался от пяти до восьми лет, пристегнули ремни безопасности и радостно подняли вверх большие пальцы. Затем крепко схватились за рули, напрягая свои тонкие ручонки.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 «Документация, необходимая для основания JT Racing». После этого она взглянула на меня с любопытством. «Тебе не кажется, что немного тщеславно присваивать своему бизнесу собственные инициалы?» Опустив взгляд обратно на бумаги, я начал подписывать. «Это не мои инициалы», — пробубнил в ответ. «Я плачу тебе не за то, чтобы ты высказывала свое мнение по любому поводу, и уж точно не за то, чтобы действовало мне на нервы. Я отдал папку обратно». Паша с улыбкой забрала ее. «Нет, ты платишь мне за то, чтобы я помнила о дне рождения твоей мамы», — возразила девушка. «А еще за то, чтобы я постоянно заполняла твой айпод новой музыкой, оплачивала счета, берегла мотоциклы, скидывала расписание на телефон, бронировала авиабилеты, затаривала холодильник вкусной едой и мой самый любимый пункт,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 пока Паша, уловив намек, не ушла обратно в мастерскую. Я практически чуял ее самодовольную улыбку. Моя ассистентка знала, что незаменима, а я сам нарвался. Может, мне и приходилось терпеть немало дерзости от нее? Но она права. Ей от меня тоже доставалось. Паша моя ровесница и дочь моего партнера, с которым мы держали мотомастерскую. Хоть старик Андрей Квейнгартен и был легендой мотогонок, он решил стать неактивным компаньоном и наслаждался своим статусом пенсионера, зависая в бильярдной ниже по улице, когда возвращался в город, или в своем домике на озере таха Мне нравилось это место в качестве основной базы, неподалеку от Поманы, где кипела вся деятельность. Почти два года назад я стал наведываться в мастерскую, и меня реально заинтересовала детская программа, которую спонсировал Дрейк.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 Постоянно чего-то опасалась и, похоже, всегда знала, как со мной поспорить, еще даже не услышав, что я собирался сказать. Но у нее имелась одна важная особенность — прирожденный дар. «Почему ты не на треке?» Высвободив руку из ее хватки, я присел на уличный стол, чтобы посмотреть ей в глаза. Джиана потупила взгляд, ее нижняя губа задрожала. «Папа говорит, что я больше не могу участвовать в программе». — Почему? — она переступила с ноги на ногу. Мое сердце пропустило удар, когда я заметил ее красные кеды. Десятилетняя Тейт была в таких же в нашу первую встречу. Вновь взглянув на лицо Джоанны, я увидел, как она замешкалась, прежде чем ответить. — Папа говорит, что это обижает моего брата. Я оперся локтями на колени, склонил голову на бок, разглядывая ее, и предположил. «Потому что ты одержала победу над своим братом в гонке на прошлой неделе?» Она кивнула. «Конечно. Джианна победила всех на прошлой неделе, а ее брат...» Брат-близнец. Покинул трек в слезах. «Он сказал, что мой брат не будет чувствовать себя мужчиной, если я продолжу соревноваться с ним». Я прыснул от смеха, но быстро собрался, заметив, как девочка нахмурилась. «Это не смешно!» — схлепнула она. и нечестно. Покачав головой, я достал рабочее полотенце из заднего кармана и протянул Джиане, чтобы она утерла слезы. «Держи». Затем откашлялся, наклонился и тихо произнес. «Послушай, сейчас ты этого не поймешь, но запомни на будущее. С годами твой брат будет совершать множество поступков, чтобы почувствовать себя мужчиной. Только это не твоя проблема, поняла?»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 «Так лучше. С глаз долой и сердца вон». К тому же подобный принцип работал. Ведь каждый раз стоило мне услышать голос матери, получить имейл от брата или смс от кого-нибудь из домашних, я сразу думал о ней. Тейт. Мама нагнулась ближе к камере. Ее шоколадные волосы, такого же цвета, как мои, рассыпались по плечам. «У меня есть идея. Давай начнем сначала».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 Все соберутся там. Все. Вместо ответа я закатил глаза и откинулся на спинку стула, твердо решив не поощрять ее игр. Она засмеялась. Я поднял взгляд. — Я тебя люблю. Сменив тему, она хохотнула. — И рада, что твое презрение к пустой болтовне осталось непоколебимо. — Да ну. Мама вздернула подбородок. Ее выразительные глаза буквально заискрились. Понимание того, что некоторые вещи никогда не меняются, утешает. Я стиснул зубы, ожидая взрыва бомбы. — Ага, я тоже тебя люблю, — произнес рассеянно, затем вздохнул. — Давай, переходи к сути. Что случилось? Она побарабанила пальцами по столу. — Ты не был дома два года. Я хотела бы увидеться с тобой только и всего. — Был. — Однажды.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 Потеревшая умысленно поблагодарил мать за немногословность и предоставленный шанс осмыслить услышанное. Я понятия не имел, как реагировать. У нее будет ребенок. Мне хотелось спросить, о чем она, черт побери, думала. Мать пила на протяжении 15 лет, практически все мое детство. Да, я знал, что она всегда любила меня и была хорошим человеком, но все равно первым разрушил бы ее иллюзии, сказав, что из нее получилась хреновая мать. однако понимал, что она поборола этот недуг. Мама заслужила второй шанс, и после пяти лет в завязке, полагаю, была к этому готова. К тому же она стала идеальной приемной матерью для моего сводного брата Джекса, когда он переехал жить к нам. Сейчас у нее имелась отличная группа поддержки, которая не включала меня с момента моего отъезда из Шелберн-Фоллс. Ее пасынок Мэддок со своей женой Феллон, Джекс и его девушка Джульетта, муж Джейсон,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 «Мам, у меня график», — ответил, пытаясь найти отговорку. «Я постараюсь, просто...» «Тейт здесь нет», — потупив взгляд, мать не дала мне договорить. «Мой пульс эхом отдавался в ушах». «Если тебя это беспокоит», — пояснила она. «Ее отец уехал в Италию на несколько месяцев, поэтому Тейт проведет лето там». Опустив голову, я тяжело вздохнул. «Тейт?»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 ты нам нужен сказала она тихо мэдок будет вместе с ней играть со всеми ее игрушками джекс взбираться на горы нося ее на плечах но ты ее щит джаред тот кто проследит чтобы ей никогда не причинили боль я не прошу тебя я тебе говорю queинкаутерс нужны все ее братья не в силах сдержаться я улыбнулся куинкаутерс «Моя сестра». Она уже получила имя. «И да, черт возьми, я вернусь ради этого». Я кивнул, дав матери свой ответ. «Хорошо». На ее лице читалось облегчение. «Джекс отправил тебе авиабилет на электронную почту». После этого она сбросила вызов.